Но Афанасий Лавренч не мог долго оставаться в обскове Он был отозван для важного дела, для ведения мирных переговоров с польскими уполномоченными. Воеводою в Псков явился князь Иван Андреевич Хованский. Князь Иван Андреевич был не охотник до новизн, особенно был неохотник до новых людей. Он уже и прежде, как мы видели в своем месте, имел столкновение с Нащекиным на которого смотрел как на временщика, выдвинутого царем, в ущерб чести старых родов. Приехавший в Обсков, Хованский увидал, что на Нащекин и здесь что-то такое намудрил неполезное, посадил мужиков судить и распоряжаться, отнявший суд у воеводы, завел вольные шинки вместо казенных питейных домов.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 хованский шлет грамоту в москву к царю в обскове заведены вновь шинки в них пьют безвременно и от того всякому дурно учененные выборные люди и посадских людей судят и в съезжию избу то есть к воеводе не ходят. да в земскую же избу в делах берут дворян с приставами и от того дворя не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 Те прожиточные люди всякие дела городовые и мирские делают, и челобитчиков выбирают и посылают к тебе, великому государю, в Москву без городского и мирского ведома, средних и мелких людишек и без заручных приговоров. Оттого нам чинится великое разорение и всякие подати, большие и частые. На откупщика Кузьму Андреева и на его приятелей, которые...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 Так как псковичи Семен Меншиков и Кузьма Андреев с товарищами маломочным людям не помогали, то платить им в год за кабаки по 9366 рублей, быть с ними вместе в платеже Никите евлеву и Сергею поганкину потому что они от Градского совета бегали и к присяге не ходили. Наконец, осенью 1668 года пришла в Москву Челобитная от земского староста Степана Котятникова и всех псковичей, чтобы государь приказал восстановить все учрежденное при Нащокине и разрушенное при Хованском, что под кабацких продаж была учинена свобода, как в Смоленске. Но к Челобитной не приложили рук,